Глава седьмая «Иван, молимте, не гони! Не стоит давать им повода нас останавливать!» Мать положила свободную руку отцу на колено. Другой рукой она укачивала Рахелу у которой даже плакать не осталось сил. Рассвет на горизонте еще не забрежил. Стоял мороз. Окно на заднем сиденье заело и до конца не закрывалось, так что отец дал мне свою куртку в качестве одеяла. Каждый раз, когда он слишком резко поворачивал, чемодан Рахелы бил меня по ноге. И мать настойчиво просила отца ехать потише. В какой-то момент я уснула. А проснулась, когда в лобовое стекло, сквозь разводы, вовсю светило полуденное солнце, и мы уже пересекли боснийскую границу. Надписи на дорожных указателях дублировались, на кириллице и на латинице. А дорога змейкой петляла у подножья Динарских Альп. дорогу тумы называли шоссе, хотя шоссе это сильно сказано. Никаких тебе фонарей по сторонам, А в промежутках, где не пролегало важных пунктов назначения, было всего две полосы. Как и в Хорватии, вдали от Загреба, Босния представляла собой сплошную глухомань, одни бескрайние просторы каменистой почвы, где даже трава растет так, как будто с радостью пустила бы корни где-нибудь в другом месте. Мимо то и дело проносились кучки бетонных многоэтажек. Но и те на скорости словно бы растворялись на фоне ослепительно выбеленного неба. Наконец дорожные знаки стали отражать доходчивый остаток пути до Сараева. 75, 50, 25 километров. Аллаху Акбар!» — раздался Азан, когда мы проезжали мимо мечети на задворках столицы. В Загребе мечети не было или, по крайней мере, о себе они не заявляли. Поэтому я приоткрыла окно и всю дорогу впитывала загадочный надсадный призыв Моэдзина. Рахела это всё проспала, и я выглянула из-за спинки сиденья понаблюдать, как поднимается и опадает у нее грудь. В Сараево все были на взводе. Предчувствия и тревога были почти осязаемы. До ней война еще не добралась. И смутный силуэт, замершего в ожидании города, выглядел знакомо, хотя напоминал скорее отголосок сновидений, чем место, где я когда-то жила. Мы проехали по центру, мимо плавных линий куполов мечетей и рваных очертаний остроугольных югославских небоскребов. И все-таки Сараева и его обитатели походили на жителей загреба, только слегка повеселевших. Рынок Маркеля еще не приобрел свою печальную известность. Издание парламента стояло крепеньким кубиком, хотя в итоге именно здешнее кровопролитие, а не хорватское, привлекло внимание международного сообщества. Я глазела через заднее стекло на детей моего возраста, гонявших в уличную версию бейсбола, и, вспомнив нашу войнушку и схватки за велогенератор, подумала, «Вдруг то, что для меня уже в порядке вещей, все же не совсем обычное дело». Мать водила пальцем по бумаге с картой проезда, и отец петлял по переулкам согласно ее указаниям. «Вот оно!» — вдруг вскрикнула она, и отец припарковался на краю тротуара, чтобы не мешать проезжим машинам на узенькой улочке. Я опознала эмблему медимиссии в броской красно-серой гамме, прилаженную на углу бетонного здания. Вцепившись в Рахелу, мать понеслась через улицу, даже не посмотрев по сторонам. «Закрой машину», — скомандовал отец, кивнув мне на ключи, и нырнул под низкую притолоку. В приёмной складывалось впечатление, что раньше в этой комнате все было иначе прежде чем ее в попыхах переделали под врачебный кабинет. ковер был весь в пятнах, пластиковая обивка на стульях, вся затвердела и в трещинах. Пахло антисептиком и подгнившими фруктами. Но даже так тут все выглядело официальнее, чем в перекроенной под клинику гостиной, где мы были в Словении, и формальность это несколько утешала. Вот только Рахелу трясло в лихорадке, и медсестра взяла ее у матери и отнесла в смотровую. Вскоре доктор Карсон, врач с невыносимо белыми зубами и в халате подстать, показалась из задней двери и провела нас внутрь. — Рада снова вас видеть, — сказала она. Ей никто не ответил. Когда мы пришли в кабинет, Рахела уже лежала на кушетке, стянутая ремнями а из носа у нее торчала пластиковая трубка и еще одна из ноги. Грудь и губы у нее шевелились, как если бы она плакала, но слышали мы лишь слабый отголосок прежних отчаянных завываний. Я отщипнула от кушетки кусочек бумаги и смяла в шарик. «Ну что, переворачиваем?» — сказала медсестра. «Что происходит?» — спросила мать у врача. Медсестра перекатила Рахелу на живот и заново затянула ремни у нее на руках и ногах. «Нужно сделать люмбальную пункцию и проверить на бактериальную инфекцию», ответила доктор Карсон на стерильном, но уже подтянутом хорватском. Она нацепила латексные перчатки, на подносе рядом поблескивала длинная игла. «Люмбальную?» — переспросила мать. «Вы ей иголкой позвоночник будете колоть?» Она ринулась было к Рахеле, но отец схватил ее за локоть, пригвоздив к стене, и стал что-то нашептывать. Только я уже не слышала, что... Мать завопила. За иглой следить было легче. Я развернула бумажку и стала рвать ее на мелкие кусочки, посыпавшиеся на пол. Отец насильно усадил мать, на один единственный стул в кабинете. Врачи перевернули Рахелу обратно, вкололи ей обезболивающее и дали пустышку. Впервые за полгода ей полегчало. Итак, начала доктор Карсон, положив руку матери на плечо. Мне показалось, на долю секунды на лице ее мелькнуло выражение грусти, но тут же рассеялась. Вот бумаги на транспортировку Рахелы в детскую больницу Филадельфии. Там одни из лучших мировых специалистов по почечной недостаточности в педиатрии. Посадим ее на самолет, как только состояние стабилизируется. Доктор Карсон показала на вторую стопку документов на столе. А тут соглашение на передачу приемной семье. Отец поднял глаза на мать, но та опустила взгляд. Приемная семья. Диана, что она такое говорит?» Доктор Карсон звякнула мелочью в кармане халата. «Ваша жена меня уведомила, что в визах вам отказали. Все верно?» — спросила она, выдержав паузу, чтобы отец подтвердил информацию. Он не ответил. «Рахелу по прибытии в больницу поместят в палату интенсивной терапии». Доктор Карсон набирала скорость, прибегнув, к самому профессиональному тону из всех, что мы от нее слышали. Однако после оказания неотложной помощи предстоит еще амбулаторное лечение, еженедельный диализ и осмотр врача. Амбулаторные? Рахела поживет у добровольцев на экстренное усыновление, пока не завершит курс лечения в клинике. Можете не сомневаться. Миди-миссия проверяет все приемные семьи на благонадежность. Я думал, вы её просто подлечите, подлечите и вернёте домой. Вена у отца на шее, по которой я обычно понимала, что провинилась, и получу сейчас ремня, опасно набухла, отбивая ритм его сердца. Я инстинктивно отпрянула, но весь гнев и досада вылились в единственную слезинку, сбежавшую у него по щеке. Тогда я первый и последний раз видела, как он плакал. «Даже детей своих защитить не могу», — выпалил он. Доктор Карсон попыталась сочувственно улыбнуться, но улыбка вышла кривая. «Вы ее как раз и защищаете, иначе ведь Рахела не поправится». «Хотитесь к черту, огрызнулся отец. «Я подожду снаружи, чтобы вы могли попрощаться». Я уставилась на сестру. Она в кои-то веки притихла. Взгляд у нее стал остекленелый и задумчивый, или даже скорее отрешенный, будто она уже пересекла океан. Я пожалела, что не узнала побольше о ней, а не о характере ее болезни. Она была такая кроха, так отчаянно старалась выжить, что нам не удалось побыть обычными сестрами. Но ее ручки все еще умещались в мои. Я надеялась, что приемные родители в Америке о ней позаботятся, будут рассказывать ей сказки, водить гулять в парк и петь для неё. «Скоро увидимся, хорошая моя!» — как заведенная, шептала мать. Отец гладил Рахелу по голове, перебирая пальцами уже начавшие кудрявицы черные волосы. И упорно молчал. «Когда вернешься, я всему тебя научу!» — шепнула я ей и ходить, и говорить, и рисовать в раскраске, и кататься на велике, и все будет хорошо. На улице мать разрыдалась так истошно, что ей стало дурно и пришлось присесть на обочине. Отец сел рядом, гладя ее по спине. «Прости, что раньше не сказала», — всхлипывала она. Не хотела расстраивать. «Но что нам еще оставалось?» Когда дыхание у матери выровнялось, Мы сели в машину и выехали из города. На выезде тучный пограничник равнодушно разглядывал наши документы и только до долистав до фотографии Рахелы что-то заподозрил. У грудных детей своих паспортов еще не было, только странички, вклеенные в материнский паспорт. «А ваша дочь?» — спросил он. «Она у бабушки», — ответил отец. «Обе мои бабушки уже лет десять как умерли. И хотя я знала, что это ложь упрощение ради, мне не нравилось в этом участвовать. Пограничник отдал нам в окошко паспорта, и отец, крепко перетянув их резинкой, перегнулся через маму и сунул их в бардачок. Пограничник взмахом пропустил нас дальше. Ехали мы в нестерпимом молчании. Мне до ужаса хотелось отвлечься на музыку, пусть и с помехами или даже на радиопередачу. Когда я представила Рахелу на пути в Америку, во мне всколыхнулось нежданное чувство — облегчение. И следом стоило мне это осознать — жгучий стыд. Что со мной не так? Мне же должно быть грустно, и я изо всех сил зажмурилась, надеясь выдавить хоть слезинку, и даже парочку пролила пока мне от натуги не пронзила жгучей болью лоб. «Мама, мне надо попить», — сказала я, отчасти из-за головной боли, но еще потому, что мне хотелось безраздельного внимания родителей, чего я была лишена со дня рождения Рахелы. Мать со вздохом обернулась ко мне, и лицо ее исказила такая мука, что мне тут же захотелось сказать, Ничего, я в порядке. Но отец как будто только ждал предлога где-нибудь остановиться, уже свернул по направлению к бесхозной заправке. У заброшенных бензоколонок был прибит огромный кусок ДСП в виде стрелки. Придорожное кафе, гласила надпись, неумело накорябанная несмываемым маркером. Проехав автомастерскую без двери, замазанную граффити, Мы остановились на парковке у здания, отмеченного чуть старательнее, чем на первой табличке, как ресторан. Строили его на деревенский лад. Доски выкрасили черной краской, но сохранили их фактуру. Несовершенство изгибистых стволов, сучки и завитки на необработанных планках. Парковка пустовала. А внутри был всего один зал, с высоким балочным потолком и садовыми столами с лавками. Подойдя к оформленной под кафетерий стойке, мы взяли оранжевые подносы и наборы железных ложек с вилками. Меню нигде не было, только несколько лотков на прилавке, от которых шел пар. Из задней двери вышла женщина в грязном переднике и настороженно нас оглядела. «Как вы сюда попали?» — спросила она. «Что вы имеете в виду?» — отозвался отец. «У вас ведь было открыто? Подужен тут обычно полный зал. Наверняка дороги перекрыли». «Мы ехали из Загреба в Сараево, а теперь обратно. Дороги были свободны». «Да точно перекрыли!» — сказала она и кивнула на наши подносы. Мы отдали их ей, и женщина накинула нам полные миски густого фасолевого супа, а к нему поломтю хлеба. Рядом с кассой стояли запотелые стеклянные кружки с простоквашей, и ближайшая к ним стопка салфеток пошла мокрыми пятнами. И три напитка, показав на кружке, попросил отец. «Я не буду, она горькая», — запротестовала я. «Зато полезное», — возразил он, поставив мою кружку себе на поднос. Дома мать всегда готовила сама, и я не помню, чтобы мы до этого хоть раз ходили в ресторан. Я жадно ела, подбирая бобовую кашицу хлебом и даже выпила залпом противное молоко. Мать к еде не притронулась. «Как думаешь, дороги правда перекрыли?» — спросила мать, когда мы вернулись к машине. — Мы всего пару часов, как оттуда, — ответил отец. Но я заметила, как он укратко и глянул на часы. — Всё обойдётся. Прошёл час, затем второй. Мы проехали повороты на Книн и Ервеник. Навстречу пронесся пикап и мигнул нам фарами. — Помедленней. Похоже, впереди полиция сказала мать. Отец притормозил, но тут появилась вторая машина, и это уже ехало гораздо быстрее, а водитель, проезжая мимо, изо всех сил сжал на клаксон. Может лучше развернемся. Тут негде развернуться, оглянувшись отозвался отец. Но стоило нам выехать за поворот, как впереди показалась застава. Черт! «Чёрт!» Я подсела поближе и привалилась головой на подголовник водительского сиденья, чтобы как следует все рассмотреть. Посреди дороги собралась арава бородачей. Они галдели и гоготали. Одеты они были в разнородную спецовку защитного цвета с патронташем через плечо и нашивками в виде черепа над перекрещенными саблями. Они срубили большущее дерево и перекрыли путь по нашей полосе, а вторую полосу перегородили мешками с песком. «Объехать никак не получится», — спросила мать. «Скажи, что нам бы просто добраться домой». Двое мужчин отделились от группы и стали в разнобой махать руками в нашу сторону. «Чёрт! Ладно, просто съедем на обочину». «Мама, что происходит?» — спросила я. «Ничего, доченька, просто на минутку остановимся». «Мама, просто сядь на место, Анна». Отец приоткрыл окно, и к нам, пошатываясь, подошел один из солдат. Глаза его блестели так же, как и солнечный блик на бутылке с водкой у него в руке. В другой же он держал АК-47. Приклад был помечен советской печатью а подсохшие чернильные потёки походили на дорожке слез. «В чем дело?» — заговорил с ним отец. «Ваши документы», — заплетающимся языком ответил солдат. Мать полезла в бардачок за паспортами, и лица у родителей помертвели. Выдав солдату наши паспорта, мы снабдили его сильнейшим оружием против нас, нашими именами. Вернее, фамилиями, которые несли в себе бремя потомственности, этнической принадлежности. «У нас ребенок, заговорил отец. «Мы просто едем домой». «Юрич?» — вслух прочитал солдат. Родители умолкли. Солдат поудобнее перехватил автомат и обернулся. «У нас тут хорваты!» — крикнул он через плечо. «Хорваты!» Хоть он и был в стельку пьян, в голосе его все же послышалась нотка отвращения. К машине подошел второй солдат и приставил дуло автомата к мягкой коже на шее отца. «Всем на выход!» — рявкнул он. Затем обернулся к товарищам. «Зовите сюда остальных!» «Мама, где мы?» «Я не знаю, Анна. Просто молчи. Может, обыскать нас хотят?» Машина качнулась на заржавелых рессорах, и мы вышли наружу. Вдоль обочины выстроился целый ряд машин. Поодаль, на островке пожухлой травы сбились в кучку и нервно переминались пленные гражданские. Я уставилась на них, пытаясь хоть с кем-нибудь встретиться взглядом, но тщетно. Из ступора меня вывел солдат, ткнувший мне в спину автоматом так что хребет передернуло от боли. «Тата!» — вскрикнула я, пока первый солдат обвязывал мне запястье толстым слоем колючей проволоки. Солдат хохотнул, дыхнув на меня алкоголем. Простокваша всколыхнулась у меня в желудке. «Да пошли вы! Все вы!» — крикнул отец, порываясь выпутаться из колючей проволоки. Солдат, стоявший позади отца, Ударил его под колено стволом калаша. Нога как-то странно вывихнулась, и по штанине сзади хлынула кровь. Отец затих. Я подбежала к нему, и, прижавшись головой к его бедру, непроизвольно потянулась взять его за руку. Но проволока впилась мне в запястье. «Мы справимся», — сказал он смягчившимся голосом. «Только давай держаться вместе». Мать рядом с ним трясло мелкой дрожью, даже несмотря на пальто. Свою куртку я забыла в машине, но почему-то холода не ощущала. Осознание того, что родителям не чужды боль и страх, перепугало меня хуже любых чужаков. Паника хлынула бурной рекой. Они отнимут нашу машину, нас самих изобьют, а потом отправят в лагеря. Солдаты согнали пленников в кучу. Нескольких мужчин, одетых в малярные комбинезоны и старавшихся сохранять невозмутимость, парочку подростков, которые порывались коснуться друг друга, но отшатывались. Стоило колючей проволоки впиться в кожу. Женщину с потеком крови на бедре, старика с седой щетиной в черных потертых ортопедических туфлях. Кого-то еще. «Вперёд!» — рявкнул командир солдат и сам заковылял в сторону леса, окаймлявшего дорогу. Я сосредоточенно старалась не шевелить запястьями в колючей проволоке и смотрела под ноги, с каждым шагом утопавшие в подлеске. Как ребенок городской я никогда не бывала в лесу, оттуда веяло холодом и сыростью, прямо как из подвала нашей высотки. Стелющийся по земле кустарник будто бы цеплялся за мои кроссовки. Я вспомнила Стрибора с его царством, и мне ужасно захотелось отыскать крупицу магии в дупле, какую-нибудь чудодейственную лазейку к спасению. Мы все дальше углублялись в лес, и мгла заглатывала полуденный свет. «Тата!» — прошептала я. «Почему тут так темно?» Но прежде чем отец ответил, процессия остановилась. Мы вышли на поляну, где столпилось столько солдат, что их берцы вытоптали всю зелень, оставив лишь грязь да гниющие жёлуди. Впереди показались следы затушенного костра и большущая яма. Кто-то позади меня закричал. Один из маляров рванул было обратно на дорогу но из-за связанных за спиной рук с трудом справлялся со своим телом. Солдат его быстро перехватил, и после смачного удара винтовкой по ногам мужчина упал на колени. Солдат схватил его за волосы и стал мотать его голову туда-сюда, неестественно выворачивая ее, после чего опять швырнул на землю. Мужчина повалился в грязь, а солдат смахнул с руки клок волос, и, замахнувшись прикладом, отвесил короткий удар по затылку. Кровь, текучие и пробоина на месте кости. «Ещё желающие?» — спросил солдат. Зубы у него были почернелые. Солдаты поставили нас в ряд по одному. Они толкали и пихали нас, если замешкается кто-то, лупили. Ширенгу растянули равнёхонько по краю ямы. В самом начале звук от калаша даже на выстрел был не похож, скорее на хохот. Все так и ахнули, когда тело первой жертвы завалилось и упало вниз, в пустоту. На пару секунд, на целую минуту даже все замерло, потом еще выстрел. И соседний мужчина, очередной маляр, рухнул следом. Став свидетелями смерти этих двоих, Остальные узнали две вещи. Убивать нас будут медленно и слева направо. Не самый продуктивный метод убийства, но и не самый бесполезный. Отличное стрельбище для новобранцев. В неспешном темпе, чтобы заключенные помучились. И без лишней грязи, разве что кровища везде. Зато падали сразу в могилу, а это уже полдела. Отец посмотрел вниз на меня, потом снова влево, на мать. Рот у него скривился, когда он оторвал взгляд от неё и заговорил со мной сбивчивым шёпотом. Анна, Анна, послушай меня». «Выстрел». «Давай сыграем в одну игру, хорошо? Как обмануть надзирателей?» «Выстрел». «Они же в стельку пьяные, тут все просто, только слушай внимательно». «Тебе нужно всего лишь встать рядом со мной, как можно ближе». «Выстрел». «А когда я упаду в яму, ты упадешь одновременно со мной. Просто закрой глаза и держи тело ровно». «Выстрел». «Но если мы не упадем одновременно, ничего не выйдет, поняла?» Еще выстрел». «Понимаешь меня?» «Нет, на меня не смотри». Я вообще не понимала, что тут творится и как мы обхитрим надзирателей, чтобы в нас не стреляли. Но отец так убежденно говорил, что мы спасемся, если упадем одновременно. А он всегда оказывался прав. — А мама тоже вместе с нами упадет. выстрел. — Нет, она... — голос у отца сорвался. — Она прыгнет первой. Я оглянулась на мать и проследила за взглядом отца. Который смотрел на нее, будто в глазах его что-то погасло. Анна! Отец перешел на резкий иступленный шепот. Слушай меня, когда мы упадем, ты должна лежать, не шелохнувшись, пока сверху все не затихнет. И тогда уже мы вместе выберемся. Поняла? Главное, помни. Еще один выстрел. Мать покачнулась на кромке слякотные котловины. Алый шарик выступил у нее в уголке губ и струйкой пополз к подбородку. Она словно спорхнула вниз, как если бы сама нарочно прыгнула, и приземлилась неслышно, без глухого звука удара, как другие. Я непроизвольно завопила, осознав, что случилось. еще выстрел, в этот раз прокатившийся эхом. Я выждала, проследив за отцом, потом задержала дыхание и повалилась вниз. Было темно и липко, пахло потом и мочой. Я повернула голову, чтобы было чем дышать. Ноги мне придавило чем-то тяжелым, но я как будто отделилась от тела и не могла пошевелиться. Я сосредоточилась на краешке своей когда-то белоснежной футболки, пропитавшейся чужой кровью. Раньше я думала, что языки — как шифры, и стоит выучить чужой алфавит, как можно будет преобразовать слова обратно на родной язык, во что-то узнаваемое. Но кровь образовала узор, словно карту к осмыслению всего. Я вдруг разом поняла, в чем разница. Поняла, как одна семья заканчивала в яме, а другую преспокойно пропускали. Поняла, что различие между сербами и хорватами далеко не ограничивалось написанием букв. Я поняла и смысл бомбёжки, и зачем мы днём просиживали на полу в квартире с затянутыми черной тканью окнами, а ночью коротали в бетонных стенах. Я поняла, отец уже не встанет. И я ждала. Голова опустела, перед глазами все шло кругом а веки отяжелели. Очнулась я от вони затхлого страха и зачаточного разложения. «Не парьтесь, пригоним и заброваться бульдозер», — сказал солдатам командир. Тела вокруг меня уже холодели, и на ощупь, как всякая мертвая плоть, стали напоминать мастику. Кровь стучала у меня в ушах, к горлу подступала паника. Но солдаты последовали приказу, и я слушала, как затихают их шаги, а потом и эхо от шагов. Я лежала неподвижно, пока не убедила себя, что услышала, как они заводят джипы. «Тата!» — позвала я. Я уже знала, но все равно подвинулась к нему и подпихнула плечом его плечо. «Проснись!» Он лежал, плотно зажмурив глаза как будто вел обратный отсчёт на игру в прятки. Только весь в крови, на шее, на губах, в ушах. «Проснись!» Я не могла даже вздохнуть полной грудью. Я попыталась сдвинуться, но мои ноги придавило ногою павшего следом за мной, подростка, которому оторвало затылок. От веса его тела стало только хуже. В полной уверенности, что я задыхаюсь, я неистово брыкалась, пытаясь стряхнуть его. Руки у меня все еще были связаны проволокой, поэтому села я с трудом. Затем, карабкаясь по мертвым, как по стремянке, вылезла из ямы. Потом я выпуталась из проволоки. Одно запястье вытащила рывком, а следом размотала стальную колючку и освободила второе. На проволоке остались обрывки кожи. Кровь лесенка истекала кончиком пальцев. Мы не так уж далеко забрались в лес, и по отпечаткам сапог я выбралась на дорогу. Срубленное дерево солдаты так и оставили лежать поперек полосы, а мешки с песком забрали с собой. Наши машины они подожгли. Я увидела обугленный остров в котором узнавалась наша машина, как громадный указатель, и решила, что пойду, куда мы изначально ехали, в сторону дома. Мне казалось, важно было не останавливаться, но от шока ноги у меня задеревенели, а дорога впереди то и дело расплывалась перед глазами. Передвигалась я мучительно медленно. Ночь сменилась рассветом но я ничего не замечала, пока окончательно не рассвело, и меня, словно лунатика, не разбудил солнечный свет. Тени уже отступали, когда я в сиянии наступившего утра дошла до окраин какой-то деревни.